15. Когда Лиза вернулась, Аманда стояла у двери на кухню. «Наконец-то! Я уже начала волноваться. Что в пакете?» «Не хочу знать». «О, ладно. Он, ты понимаешь, отсюда ушел?» «Думаю, да». «Я очень на это надеюсь», — Аманда содрогнулась. Он был страшным человеком. А ведь ты еще многого не знаешь, подумала Лизи. Тогда, полагаю, нам пора ехать. Куда? В Лисбонфолс? Ответила Аманда. На старую ферму. Какого... Лизи замолчала. Что-то в этом было. «Я пришла в себя в Гринлауне, как ты и сказала доктору Олбернессу, и ты отвезла меня домой, чтобы я могла переодеться. Потом у меня съехала крыша, и я начала говорить о старой ферме. Шевелись, Лиззи, нам нужно уехать до того, как сюда кто-нибудь заявится». И Аманда повела младшую сестру в темноту. Лизия, задачная, не сопротивлялась. Старый дом де Бушеров все еще стоял на пяти акрах земли в самом конце Сабатус роуд в Лисбане, примерно в 60 милях от Касл-Вью. В соответствии с желаниями пяти женщин и трех мужей, ему предстояло стоять там в окружении сорняков и зарастающих бурьяном полей еще долгие годы. Если, конечно, земля резко не прибавила бы в цене, и тогда у них могли появиться какие-то новые идеи относительно принадлежащей им недвижимости. Доверительный фонд, учрежденный Скоттом Лэндоном в конце 80-х годов, исправно платил налоги. «А почему ты захотела поехать на старую ферму?» спросила Лиззи, сев за руль БМВ. «Что-то я тебя... не понимаю». «Да ничего такого я не захотела», ответила Аманда, когда Лизи развернула автомобиль, и они поехали к шоссе. «Просто сказала, что соскользну в сумеречную зону, если не попаду туда и не увижу наш старый дом. Вот ты меня и повезла». Но, ну, разумеется, повезла. Она посмотрела по сторонам, увидела, что на шоссе автомобилей нет, а главное, нет патрульной машины управления шерифа, и повернула налево, к Меканик Фолс. Полон Спринг, Грею и Лисбону. «А почему мы отправили Дарлу и Канти в другую сторону?» «Я на этом настояла», — ответила Аманда. «Боялась, что если они появятся, увезут меня в мой дом или в твой, или даже в Гринлаун, прежде чем у меня будет шанс побывать у мамы и папы и провести какое-то время в старом доме». Поначалу Лизи не поняла, о чем говорит Анда. «Побывать у мамы и папы?» Потом до нее дошло. У Дебушеров был фамильный участок на кладбище Сабатусвейл. Там покоились и добрый мамик, и Дэнди, и дедушка, и бабушка Ди, и многие-многие другие. «Но ты не боялась, что я отвезу тебя в Гринлаун?» Аманда снисходительно глянула на нее. «А чего мне тебя бояться? Ты же увезла меня оттуда!» Может, решила отвезти, потому что ты повела себя странно, захотела побывать в старом доме, пустующем больше 30 лет. Да перестань, отмахнулась Аманда. С тобой, Лизи, я всегда могу добиться своего. Канти и Дарла это знают. Можешь? Да черта с два. Аманда усмехнулась. В отсвете приборного щитка лицо у нее было зеленым, но промолчала. Лизи уже открыла рот, чтобы продолжить спор. Потом закрыла. Подумала, что такое объяснение могло показаться убедительным, потому что основывалось на двух очень даже понятных исходных положениях. Аманда вела себя как безумная. Ничего нового, обычное дело. А Лизи пошла ей навстречу. Понятно почему, учитывая обстоятельства. Да, на этом они могли выехать. Что же касалось револьверов, в коробке из-под обуви, и бумажного пакета дули. «Нам придется остановиться в Механик предупредила она Аманду. «На мосту через реку Когин. Мне нужно кое от чего избавиться». «Да, останавливайся». Аманда сложила руки на коленях, откинулась на подголовник и закрыла глаза. Лизи включила радио и не удивилась, услышав старину Хэнка, поющего «Хонки-тонки». Стала тихонько подпевать. Знала каждое слово. Это тоже ее не удивило. Некоторые вещи не забываются. Она вообще пришла к выводу, что самое эфемерное, что есть в окружающем ее мире, скажем, песни, лунный свет, поцелуи, задерживаются в памяти дольше, чем что-либо другое. Они могли казаться нелепицами, но отказывались уйти в забвение. И это было. Хорошо. Это было. Хорошо.